Что вы хотите узнать, совки? Душа человека открыта и для самого малого существа. В заре сиреневые тона сменились пунцовыми. плеяды поднялись уже высоко. Под ними сверкал Альдебаран. Венчики-смолевки по-прежнему были обращены в сторону маленького семизвездия. Удивительная связь. словно с плеяд нечто передавали растению и оно не хотело пропустить и битой информации что-то лунатическое заколдованное было в Смолевке будто плеяды ее загипнотизировали и держат в своей доброй власти я тоже ощутил этот звездный гипноз глядя внутрь глубокого венчика Смолевки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 не разобщаться наши пути. Человек вместе с травами вышел к разуму. Мы — ваши мысли. Вы — наши найти Вся биосфера является одним организмом. И мыслит она, как целое, а не отдельный ее представитель. Понять это — наш. Долг. Долг и перед собой, и перед природой.